детальность каждого изображения. Не сразу даже понятно было, что это живые существа. Первое впечатление, как если убрать заднюю стенку радиоприемника, крохотные канальцы, переплетающиеся сухожилия, миниатюрные винтики и колёски были вырисованы с тщательностью, доходящей до одержимости. И только отодвинув страницу подальше, можно было увидеть, что это, скажем, птица или подобие броненосца. Это вторая моя тетрадка, сказал Тони. Первую нельзя никому показывать. У меня не сразу пошло как надо. Тем временем он натягивал носок, откинувшись на спинку диванчика, и Тон старался сделать равнодушно небрежным, но я-то знала, что для него очень важно, как я отреагирую. И тем не менее я не могла сходу расхвалить его работу. Отчасти, может быть, из-за тревожных мыслей о том, как бы из-за этих усилий в области искусства у него опять не начались большие неприятности. Но вдобавок то, что я увидела, было настолько не похоже на все, чему нас учили в Хелшеме, что я просто не знала, как к этому отнестись. Я сказала примерно вот что: "Боже мой, Томми, сколько же нужно сосредоточенности. Удивляюсь, как у тебя зрения хватает при таком свете н а э т и малюсенькие мелочи". Потом, переворачивая страницы дальше, я, может быть, из-за того, что все еще не надумала, как это вслух оценить, добавила: "Интересно, что сказала бы мадам, если бы увидела". Я произнесла это шутливым тоном, и Томи м в ответ усмехнулся, но в воздухе повисло что-то новое, чего в нем раньше не было. Я продолжала листать тетрадку, заполненную примерно на четверть, и не поднимала на Томи глаз, жалея, что упомянула про мадам. В конце концов я услышала. Мне надо еще очень сильно постараться, чтобы ей можно было показать. Я не знала, воспринимать ли это как сигнал, чтобы я сказала что-нибудь хвалебное, а между тем у меня... начала возникать неподдельная симпатия к этим фантастическим существам. В каждом из них, при всем обилии деятельных, словно бы металлических элементиков, была какая-то нежность, даже хрупкость. Мне вспомнилось сказанное им в Норфолке, что когда он их рисовал, его заботило, как они будут защищаться, как смогут добираться и дотягиваться до необходимого. И глядя на них теперь, я тоже об этом беспокоилась. Тем не менее по какой-то непонятной причине слова похвалы Застревали у меня в горле. Потом Томи м сказал: "Я не только ведь ради этого стал их рисовать, мне просто нравится". Я тут засомневался, к э т держать это дальше в секрете или нет. Пусть кто-то и узнает, что особенно страшного. х а н н а в о н до сих пор занимается своими акварелями, многие с т о р о ж и л ы тоже что-то такое делают. Я не в том смысле, что буду ходить и всем подряд показывать, но я вот думаю, стоит ли сейчас секретность разводить. Наконец-то я смогла поднять на него глаза. и что-то произнести более или менее убежденным тоном, я сказала: не стоит, Томи, конечно, не стоит. У тебя отлично получается, по-настоящему здорово. Прятаться здесь из-за этого дурь полнейшая. Он ничего на это не ответил, но ухмыльнулся, точно с м а к у я про себя какую-то шутку, и мне понятно было, как я его о ч а с т л и в и л а Потом мы, насколько помню, уже мало о чем говорили. Кажется, он надел в скоре сапоги, и мы оба вышли из гусятни. Это был повторяю единственный раз за всю весну, когда мы с Томми прямо коснулись в разговоре его теорий. Потом настало лето, и исполнился год с тех пор, как мы приехали в коттеджи. Микроавтобус привез новую группу воспитанников, в точности как нас в прошлом году, только теперь все они были не из х е л ш и м а В каком-то смысле это было для нас облегчением. Мы все, по-моему, тревожились, что появление новых наших может осложнить обстановку. С другой стороны, у меня, по крайней мере, этот неприезд бывших однокашников усиливал ощущение, что х е л ш е м остался далеко в прошлом, что все б ы л ы е связи ослабевают. Мал того, что Ханна еще некоторые постоянно вели разговоры об отъезде вслед за э л и с на к у р с ы вдобавок к этому другие, например Лора, завели бойфрендов н е и ч и а х е л ш е м ц е в И м о ж н о было почти что и забыть, что мы когда-то были одна компания. А тут еще притворство Рут, которая делала вид, будто ничего про Хелшем не помнит. Да? Это проявлялось по большей части в мелочах, но такие мелочи все сильнее меня раздражали. Однажды, к примеру, мы сидели за кухонным столом после долгого завтрака. Рут, я и несколько с т р о ж и л о в Один из них говорил о том, что если на ночь наешься сыру, то потом беспокойно спишь. И я, повернувшись к Рут, сказала примерно вот что. Помнишь, мисс Джеральди на нас все время об этом предупреждала. Замечание было сделано мимоходом, и от Рут только и требовалось.